Глава 12 Иванчук поспешно соскочил, помог Настеньке выйти из кареты и галантно под руку проводил ее на крыльцо, предоставив шталю расплату с извозчиком. Настенька остановилась на крыльце и, не оглядываясь, читала какую-то афишу. Она знала, что не нужно смотреть на мужчин, когда они расплачиваются, всегда может выйти неловкость или даже неприятность иванчук неторопливо вернулся к карете после того как извозчик низко снял шапку вместо обещанных двух рублей на водку шталь с горяча дал ему 5 сколько спросил иванчук опуская руку в карман оставь пренебрежительно ответил шталь никогда в своей жизни не позволю — решительно возразил Иванчук, вынимая руку из кармана. — Собственно, сегодня мой черед платить. — Ну да, так и быть. Давай пополам. — Оставь, — повторил Шталь, еще пренебрежительнее. Он знал по долгому опыту, что Иванчук всегда легко уступает в таких случаях. И не отказал себе в удовольствии. Саркастически усмехнулся. Иванчук, однако, совершенно не заметил этой усмешки и бросил небрежно. «Ну, мы с тобой сочтемся!» Толстый старый швейцар Настяш открыл дверь и, почтительно наклонив в сторону булаву, кланялся гостям. Настенька, еще более умиленная щедростью шталя, она и не оглядывалась на них, а все видела, вошла в переднюю красного кабачка и остановилась, перед зеркалом. Огонь свечей рванулся в сторону от ветра и стал выпрямляться. Музыка замолкла. Издали послышалось несколько хлопков, затем смех. Швейцар, поспешно снимая шубы, сразу совершенно верно расценил гостей. Понял, что платить будет не штатский. Он его знал в лицо и не рассчитывал с него поживиться, а офицерик и что заплатит офицерик хорошо, хоть денег едва ли у него много. Настенька поправляла волосы. Мужчины украдкой через ее плечо поглядывали в зеркало. «Много нынче народа?» спросил тоном завсегдатая Иванчук. «Еще будут ответил швейцар, открывая дверь. В первой комнате за стойкой... Сидела старая немка, вся увешанная медалями. Больше никого не было. Шталь вежливо ей поклонился первый. Немка тотчас потеряла к нему уважение, которое она отпускала в кредит новым гостям, и приостановился, поправляя галстук и пропуская вперед Иванчука. Он на виду никогда не был в красном кабачке и не желал это обнаружить. Иванчук уверенно открыл перед Настенькой следующую дверь. Он вошел, приосанившись, шталь, горбясь. Так по-разному у них выражалось смущение. В большой комнате гостей было немного, и сразу чувствовалось, в особенности по хмурым лицам официантов, что настроение вялое, Замешкавшийся скрипач с виноватым видом укладывал инструмент в ящик. У окна человек шесть играла в карты, тоже вяло, судя по тому, что игроки оглянулись на вошедших, а один из них продолжительным взглядом осмотрел Настеньку с ног до головы. Настоящая игра! Совет царя-фараона шла в дальней комнате, а здесь... За недостатком в той место устроились не настоящие игроки. Столики, крытые белыми скатертями, были большей частью не заняты. Только в углу за тремя сведенными вместе столами усиленно кутила какая-то компания. Шталь никого в ней не знал, но видел, что это, господа, не первый сорт. Офицеры армейских полков и второклассных гвардейских Офицерам лучших полков гвардии их обычай в ту пору строго запрещал кутить с армейцами. Двое штатских и несколько дам, сидевших вперемешку с мужчинами, что считалось неприличным. В обществе всегда сажали дам по одну сторону стола, а мужчин — по другую. На столе стояли всего две бутылки шампанского и тарелка с вафлями, которыми славился красный кабачок. Иванчук кому-то поклонился с приятной старательной улыбкой и тотчас покосился на Шталя, как бы приглашая его оценить это знакомство. Но Штатский, которому он поклонился, позже оказалось, что это богатейший киевский помещик, ответил не сразу, без всякой улыбки, и несколько удивленно, точно не зная, с кем имеет дело». Лакеи, оживившись при входе новых гостей, с низкими поклонами отодвинули перед Настенькой стол в другом углу. Настенька села, конфузясь, и от застенчивости обмахивалась веером, хоть ей еще никак не могло быть жарко. Иванчук, прищурив глаза, поспешно отстранил карту ВИН, которую почтительно раскрыл метродотель на странице шампанских и заказал устрицы и бутылку «Портера». Хотя это сочетание было очень модным, Метродотель отошел с несколько обиженным, холодным выражением. Шталь тоже был недоволен тем, что Иванчук распорядился, не спросив ни Настеньку, ни его. Он не успел вмешаться. Смущена была и Настенька. Она не совсем твердо знала, как едят устрицы. Иванчук, отпустив метр до отеля, вскочил и с той же приятной улыбкой направился к большому столу, за руку поздоровался с киевским помещиком, достойно раскланялся с компанией и немного поговорил. Каждый счел его знакомым других. Через некоторое время он уже вошел в это общество. Собственно, цели он при этом никакой не преследовал, так как важных особ здесь не было а богатством киевского помещика он, очевидно, не мог воспользоваться. Но Иванчук так поступал по бессознательным побуждениям общительности и любви к знакомствам с приличными людьми. Перезнакомившись, он вернулся к своему столу в очень хорошем настроении и тотчас полголоса назвал, как будто обращаясь к Настеньке, но в действительности, сообщая, это шталю, имя помещика и число принадлежащих ему душ, и десятин, которые сильно увеличил. Потом принялся за устрицы, пил портер и говорил без умолку, все похваливая красный кабачок, объясняя случайностью и трауром недостаток оживлений в эту ночь и отсутствие видных людей. Он говорил так, точно был здесь хозяином, «Ты знаешь, Екатерина останавливалась в красном кабачке на ночь в 1762 году при походе на Петю. Может, здесь изволило забавляться с Алексеем Григорьевичем?» Орлова Иванчук не называл Алешей. Настенька кивала головой, притворяясь, будто знает, кто такой Алексей Григорьевич и какой был поход в 1762 году. Ее мысли были сосредоточены на том, чтобы не совершить никакого неприличия. Она украдкой посматривала на Шталя и делала с устрицами все то же, что делал он. Настенька слышала, что устрицы живые, и ела их с ужасом, думая о том, как им должно быть больно, когда их отрывают вилкой. Шталь пил Портер, и от непривычки к этому напитку становился все нервнее. Иванчук подметил его недобрый взгляд и внезапно позвал его в другую комнату, к стойке с крепкими напитками. — Настенька, тысяча извинений, — сказал он, поясняя Шталью значительным взглядом, что имеет секретное дело. — Если денег попросит не дам, — сердито подумал Шталь за ним второй год моих двадцать пять вот что сказал за дверью иванчук вполголоса отеческим тоном ты чего глезопялово платишь шталь удивленно смотрел на него ты зачем сюда с настенькой приехал дождался случая так пользуйся в голосе иванчука проскользнула вдруг зависть и улыбавшееся отеческое лицо его на мгновение стало жестким. — Здесь кабинеты есть? — спросил глухо Шталь. — Зачем кабинеты? Есть лучше. Об избушках слышал. Избушки Петергофской дороги. Снаружи они непривлекательные, — с усилием выговорил Иванчук, очевидно гордившийся этим выражением, — но внутри ничего лучшего желать нельзя я много раз бывал хочешь я тебе это оранжирую через здешних мальчиков а ты поспешно спросил шталь у которого голова закружилась при мысли об уединенной избушке. — а я бог даст без вас обойдусь насмешливо сказал иванчук может своего счастья поищу Чей свет на твоей Настеньке не клином сошелся? Или с теми посижу? Очень они меня звали. Напоследок, к рассвету свидание здесь. Столик за нами оставят, меня знают. Впрочем, ежели хочешь, заплати метру сейчас и считай за мной половину. Он отошел, подозвал пальцем одного из мальчиков и пошептался с ним показывая глазами на Шталя. Мальчик кивал головой с видом полного одобрения. «Все будет сделано», — успокоительно заметил Иванчук, возвращаясь к Шталю. «Через полчаса он за тобой зайдет и покажет дорогу в избушку. Дай-ка ему что-нибудь вперед для поощрения. Ну, зачем так много?»